«И на стол ко мне!» Тут же мужчины стали снимать с англичанина штаны и нижнее бельё, причём Квашнин говорил «Аккуратнее, аккуратнее! Пуговицы не рвём! Нам потом его ещё одевать!» Когда саб лейтенант был освобождён от ненужных предметов туалета, все четверо мужчин подняли его и не без труда внесли в следующую, хорошо освещённую комнату. «Кладём на живот!» — продолжал командовать Самуил Пеньковский. «Сюда, чуть выше! Вот так! А теперь...»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 Брат Емельян выскочил из коляски и помог товарищам усадить толстяка в свой экипаж, прокомментировав вид англичанина. «Ух ты! А винищем от него прёт!» А брат Валерий, переводя дух, соглашался с ним. «Так и должно быть! Счастливый человек от бабы идёт!» И продолжил, надевая на моряка шляпу и поправляя её. «Короче, ты, брат Емельян, не спеши! Времени у нас ещё час, а до верфи едва ли полчаса езды будет!» «Понял!»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 «Слушаюсь, ваш бродь!» — произнёс казак по старой военной привычке, щёлкнул кнутом и дёрнул вожжи. Но ну, милые, трогайте!» И его коляска покатила по ночным улицам. А брат Валерий и брат Аполлинари быстро пошли к своему электромобилю, уселись и сразу поехали за казаком следом. Как и было уговорено, в тёмном местечке метров за пятьдесят до отлично освещённых проходных верфей брат Емельян остановил свой экипаж. Стал всматриваться вперёд.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 поддёрнул вожжи и не спеша поехал от проходных. Он своё дело сделал. То, что она почти не спала предыдущей ночью, и все те сумасшедшие события, что обрушились на неё днём, сыграли свою роль. Хоть девушка очень переживала за состояние своего мужчины, сидящего с нею рядом,